У этого города был вкус желчи, горький дарвоты вкус желчи и потерянных, давно забытых и теперь поднявшихся из склепа надежд прошлой жизни. Лавиани, считавшая, что все давно уже подзабыто, занесено песком и рифи, поняла, что ощущает себя некомфортно, нервничает, тихо злится и... страдает. Да, чего уж скрывать страдает о минувшем, о том, что было, что могло бы быть и что никогда уже не случится. Хотя столько лет прошло. «Да хрена гадских, бесконечных и быстрых лет, рыба полосаты! прошептала она, но Шерон с капюшоном на голове, сидевшая в тени маленькой веранды, не менее маленького заведения, продающего жареную в масле речную рыбу, дешевое белое вино и улиток, обожаемых крестьянами и простым людом третини, услышала. «С тобой всё хорошо?» «Да». «Нет». «Пожалуй, что нет», — наконец призналась Сойка, сама удивляясь, что говорит о своей слабости. «Как я могу помочь?» не скривилась. «Здесь может помочь лишь время. Я так думала. Очень давно не была в Рионе. Совсем забыла, как ненавижу город и все, что она лицетворяет». Но гляжу, что ты в восторге. Так что не буду тебе портить впечатление своим старческим нытьем. Рыба полосатые, если бы я нытьем могла зарабатывать деньги, то они бы падали вокруг меня ежесекундно». и вправду понравилось то, что она увидела. Хотя видела она пока мало. Высокие белые стены, возвышавшиеся над ними башни всех возможных расцветок. Нечто невероятное, чего указывающая не встречала, пока они путешествовали по материку сперва на восток, затем на юг, после на запад. Она не думала, что есть что-то большее и прекраснее Эльвато, но, как оказалось, и есть. Аркус, конечно, вне конкуренции, но он город далеких эпох и мертв уже очень давно. Риона же абсолютно живая. И эта жизнь упругим потоком текла по улицам вместе с солнечным светом, смехом, разговорами на певучем языке и утренней сутолокой. Они, славяне, в отличие от Тео и Бланки, вошли в город одними из первых, как только распахнулись ворота казначея. Заплатили мзду и теперь ждали друзей. «Видишь», — сказала указывающая, — «никто нас не остановил, даже ничего не заподозрил. Ты зря переживала». Сойка адресовала спутницей красноречивый взгляд. Он явственно сообщал, что иногда Лавиане сомневается в умственных способностях окружающих ее людей. На данный момент одного конкретного человека. «Я не переживаю, девочка. Я предугадываю события, способные уронить нас в выгребную яму, и кидаю через нее тоненькую веточку, чтобы хоть как-то удержаться и не утонуть» и даже не буду упоминать, кто на пустом месте вырыл и наполнил эту самую яму. Ой, кажется, я все таки упомянула. Прости. В ее голосе не чувствовалось никакого сожаления. «Прощаю», — с достоинством ответила девушка и сделала скупой глоток прохладного вина. «Я поняла, что Риона тебе не очень приятно, хотя сперва думала, ты злишься из-за того, что с тебя взяли четверть Ренмарки за нож». «Налог на оружие», — нахмурилась Сойка. Эти ушлые грабители праздных зевак решили ввести налог, как в лоскутном королевстве, на все, что им кажется оружием. Да, я злюсь, что отдала столько за право пронести нож. Ты утверждала, что это инструмент. Ну, так я и не соврала. Инструмент. У плотника же есть молоток. Чего с него не просят мзду? Или у портного с иголок. Скажешь, молотком никого нельзя прикончить? Или иголками? Но прицепились к ножу. «Хорошо, что его не отобрали. Во многих городах Летоса чужестранцам вообще запрещено ношение клинков. Потому что, не зная наших правил, они обычно начинают размахивать ими ближе к вечеру или к ночи, и тогда...» Шерон не продолжала. «Понятно, что тогда...» Появлялись заблудившиеся. «Отобрали!» — кашлянула Лавиане. «Хотела бы я посмотреть на это». Они обе старательно обходили острые углы касательно клинка Сойки. По поводу ножа состоялся лишь один разговор, а после бывшая убийца ночного клана показала, что ей неинтересна подобная тема и, более того, вызывает у нее жуткое раздражение да настроение до конца дня. В тот раз, услышав от на статуях шестерых, которые она вместе с Бланкой нашла в аркусе, Сойка лишь пожала плечами. «Вполне вероятно, что так и есть». Тео, жонглировавший тремя небольшими, но достаточно тяжелыми бревнышками, сбился с темпа и не стал ловить то, что находилось в воздухе. Сделав три оборота, они с глухим ударом упали ему под ноги. «Ты ли это?» — спросил акробат. «Сразу соглашаешься. Обычно от тебя на подобные предположения можно услышать лишь «нет» и «что за чушь?» Лавиания зыркнула на него с видом лисы, у которой отбирают петуха, украденного из курятника. Начнем с того, что подобных предположений никогда не было. А насчет моего согласия, это старая вещь, ты сам когда-то говорил. И почему бы ножу не быть собственностью Милта или Мирона у нашей госпожи скелетов и повелительницы покойников на забястье браслет Мерк? Чем я хуже? Тоже имею право, значит владеть чем-то подобным, ибо гадость всегда притягивает иную гадость, но есть вероятность, что девочка все же ошиблась. Шерон покачал головой, слыша слова Сойки. «Я не ошиблась. Это именно тот нож». «Ну, значит, так и есть». та не скрывала равнодушие. «К браслету меня привел Мильвио. Он хотел, чтобы я слушала кладбище, чувствовала его, пыталась понять». «Да всё я помню. Фламинго не желал, чтобы без него касалась собственности Мерк. Но он что-то не спешил обратно, и в итоге все сложилось так, как сложилось. К добру или худу». Я про то, что если он знал о браслете, то знает и про твой нож». «Если считать великих волшебников всеведущими засранцами, то знает, и не сказал об этом по массе причин. Но если подобные войсу хоть немного люди, которые ошибаются и творят глупости, что, между прочим, так и было, то они не могли знать все обо всем. Ну-ка, попрыгун, вспомни сказку, в которой сказано о предметах шестерых». «Нет такой сказки». «Вот». — улыбнулась Сойка. — И я о том же. Битва на бледных равнинах Даула закончилась очень давно. Сколько поколений сменилось. Уже никто не помнит о каких-то старых безделушках, пускай принадлежавших тем, кого привыкли считать богами. Да даже в храмах шестерых изображают без них. О чем то я. Самих братьев и сестер изображают совсем не так, как описывает их Шерон, так что Мильвио вполне мог и не знать. Это нож всего лишь хороший острый нож». «Но разве ты не замечала у него каких-то особенных свойств?» нахмурилась Шерн. «Он хорошо умеет резать плоть и даже кости. Но не из-за магии, а благодаря умелым рукам, скажу вам, без ложной скромности и точильному камню». «Возможно, им надо убивать шаутов?» предположил Тео, вновь начав жонглирование. «Скорее уж болтливых асторы Но я не проверяла», заявила Оловиани. «Нет». Не убивает он никаких шаутов. Одного я им хорошо потыкала внимание, и тот даже не заметил моих стараний. Что взять с этих демонов? Совершенно невоспитанные ребята рыбы полосатые, не желают дохнуть по одному моему желанию. Ты ранила Искари? Вот этого не отрицаю. Ее тяжелые доспехи, нож проткнул словно шелковую рубашку. Раньше с другой броней у обычных людей такое не срабатывало. Ну, чего ты там замялся, акробат? «Да возникла одна мысль, но она глупая». Брёвнышки в его руках двигались все быстрее и быстрее, прилетая высоко в воздух. «Раз ты встал на путь с со осознания того, что твои мысли бывают глупы, за следующую я тебя прощаю», — с величественным видом заявила Сойка. «Искари же были то увинами Я подумал, что, может, клинок был предназначен для таких, как ты. Ну, полагаю, ты им резалась, и это никак тебе не повредило». «Давайте придем к мысли, что у одного из шестерых был просто острый ножик, который иногда мог казнить ту принесших клятву той стороне. И на этом закончим. Больше никакой магии в нем нет». «Есть». Бланка, слушавшая их не перебивая, наконец-то проявила себя. И все вопросительно повернулись к ней. «В нем определенно что-то есть. Не такое, как в обычных предметах. И он, и браслет Шерон чем-то похожи. Нити». Они столь плотные, что я едва могу различить отдельные. И цвет у них одинаковый, словно сталь, покрытая инием. А еще не уверена, что я могу их изменить даже с помощью статуэтки Арилы». Шеррон подалась вперед и быстро спросила. «А Арила? Какая она?» «Чужая. Я совсем не вижу нитей. В ней или их нет, или они недоступны для моих глаз. Она черная, и в ней целый океан ярко-синих искр, которые приходят в движение...» «Стоит лишь пошевелить фигурку». «Я видел нечто подобное», — подал голос Тео. «Это один из образов той стороны. Иногда такое случается, когда умирает кто-то из шаутов. Я тоже ощущаю статуэтку, в отличие от ножа и браслета». «Интересный умильвио друзья», — проронила Бланка. «А, -а, -а мы тебя еще клоуны», — с охотой подтвердила Олавиане. «А я не о вас», — спокойно проронила рыжеволосая, «А о человеке, про которого говорила Шэрон, на стоянке возле Дейрата». Помнишь? Вопрос адресовался указывающий, и та склонила голову. Да. И что же она сказала? Что статуэтку когда-то сделал знакомый Мильвио. Улыбка на губах Бланки выглядела невероятно любезной. С учетом знания того, кто такой третинец, слова «знакомый» и «когда-то» приобретают очень интересное значение. Повисло недолгое молчание. «Арилу сделал Тион» переплавив для этого перчатку Вейерна. Поймав взгляд Лавиани, Шерон равнодушно пожала плечами. — Полагаю, ей давно пора это знать. сойка промолчала. — Интересно. Бланка приняла новость с видом человека, который догадывался о чем то подобном. — Получается, в моей сумке первопричина катаклизма? — Интересно. — И страшно. — Страшно? — нахмурилась Лавиани. — Ну, я же слепая, и как все слепые, действую на ощупь в том числе и с этим предметом. Никто из нас не знает его полных возможностей, ведь так? Не хочу стать виновницей новой войны гнева». Все же ты прекрасно вписалась в нашу компанию!» В ворчании Лавиани звучало едва слышимое одобрение. Теперь Сойка, сидя вместе с Шерон, видела, как рыжая верхом на осле появляется из-за поворота. Тео, заметив их, улыбнулся, остановился у веранды. «Проблем не было?» — спросила Сойка. «Нет». Она, не доверяя его словам, внимательно осмотрела улицу, выискивая подозрительное. Затем поняла, что сегодня подозрительным ей кажется все От двух дородных женщин, беседовавших на перекрестке и поставивших возле ног корзины, полной снеди, купленные на ближайшем рынке, до кружащей над столом мухи. «Ладно, тогда сейчас найдем подходящие комнаты». «Нет», — остановила ее Бланка. «Никаких комнат здесь». О, ядовито процедила Сойка. «Нашей дорогой герцогине не подходит сей чудесный район!» «Не подходит!» — величественно склонила голову госпожа Эрбит, одобряя догадливость славиане. «И та, понимая, что ее дразнят, едва ли не зарычала!» «Ваша дорогая герцогиня советует вести этого чудесного ездового зверя сразу в район медовых снов!» «У леди большие запросы!» Лавианья подобострастно поклонилась, в душе мечтая отобрать у Бланки палку и шарахнуть рыжую по голове, чтобы она свалилась с этого дурацкого осла. Снять жилье в медовых снах обойдется нам в приличную сумму. Именно поэтому по пути вы купите мне платье, подобающее воспитанной богатой женщине, а затем в медовых снах мы посетим представительство Ренийского торгового союза. Я намереваюсь сделать то, что планировала уже очень давно. Рассмешить всех торговцев? О, они не будут смеяться, лавиане. Они будут смешить нас. Смешно бегать, подпрыгивать и со счастливыми улыбками выслушивать любую сказанную тобой гадость. Так обычно ведут себя с людьми, которые хотят купить дом. Глупые траты марок, но, не скрою, мне нравится», — вынесла вердикт Сойка, когда обошла старый трехэтажный особняк на улице Яблочных танцев в районе Свирелий. Ей и вправду понравился дом. С виду неприметный, с высоким кованым забором, крепкими стенами, дверьми и ставнями. Три этажа, светлые сухие комнаты, выход во внутренний двор с садом и протекающим через него ручьем. До пьины и моста арбалетчиков рукой подать. Но здесь, за вереницей кварталов, переулков и тупичков, степенная тишина и никаких чужаков. Зажиточный квартал, охрана и полное спокойствие. Лавиане к мечтам Бланки отнеслась довольно скептически, вплоть до того момента, как приказчик, услышав все правильные слова, даты и цифры, не начал, как и предсказывала госпожа Эрбит, бегать, прыгать и едва ли не стелиться ужом. «На те деньги, что ты потратила, можно было бы снять целый палацу рядом с пьяными садами на год. Но дом хороший». «Я как-то уже говорила вам, что у меня достаточно марок. От мужа и от отца». В основном у торговых союзов варина но есть и некоторые другие фонды. Давайте хотя бы немного поживем как люди, особенно после нашего путешествия через мертвые земли. Нечего мне возразить. Шерон и Тео, судя по лицам, тоже вполне довольны. Один может бегать к мосту арбалетчиков и показывать фокусы, и она получает первое приличное жилье после Эльвата. Но ну, такое, что под окнами нет кладбища. Шерон, сидевшая в кресле качалки, отвлеклась от чтения книги «Дакрос» и, наблюдая, как по саду порхает бабочка с лимонными крылышками, сказала негромко. «На восток. Шесть кварталов». «Что?» — не поняла Сойка. «Большой некрополь на востоке отсюда, в шести кварталах. Еще двое мертвых в домах. Один умер несколько минут назад в конце нашей улицы. Очень старый человек. Другой лежит на верхних этажах, возможно, на чердаке, уже почти год. Его так никто и не хватился». Еще четверо, закопаны в разных местах по двум ближайшим кварталам, полагаю, в садах. Кто-то спрятал тела подальше от любопытных глаз. И один... Один, кажется, в реке, где-то под мостом, но очень давно. Несколько веков. Я почти не слышу его голоса. Это меня пугает, девочка. Все твои способности. И меня. Серьезно ответил Шерон. — Но с Эльвата все очень изменилось. Я стал их лучше понимать. Наши связи сильнее. «Каждый, кто умер, теперь может говорить со мной, стоит лишь захотеть услышать». «А ты хочешь?» — спросил Тео. Указывающая едва заметно покачала головой. «Большую часть суток я заставляю себя оставаться глухой, иначе слишком быстро начинаешь теряться в чужих голосах, желаниях и ненависти». Она встала, откладывая книгу. «Пойду погуляю». «Куда это?» — насторожилась Лавиане. «Надоело торчать в заперти Тео хочет попробовать починить лютню Велины схожу с ним. Нет-нет, слишком мало времени прошло. Мы пять дней здесь торчим. Вот и я о том же, всего пять дней. Чем тебя не устраивает этот чудесный сад, рыбы полосатая? Мы одни в большом доме, пока никаких слуг. Наслаждайся, читай, спи сколько хочешь. Акробат и сам сходит, он-то город прекрасно знает, так? Пружина переглянулся с Шерон, и та, обреченно вздохнув, вновь взялась за книгу. «Так», — согласился пружина. «Однажды Тео бежал из этого города. Бежал со всей поспешностью человека, обладавшего хорошим воображением и не отличавшегося наивной доверчивостью к сильным мира сего. Потому что с такими людьми никогда не угадаешь. Ты вроде бы ничего не сделал, но нанес смертельное оскорбление. Или не нанес. Поди догадайся и разберись. Скорее всего, нет, но... Если да, то костей не соберешь. При возможности тебя найдут и накажут за мельчайший проступок, в назидание остальным или же просто ради собственного удовольствия. Как это случилось при встрече с братом Бланки, хотя он, по сути, не шел ни в какое сравнение с тем, кому досадил Тео в Рионе. Все-таки не каждый день отказывают герцогу. Но именно это пружина сделал в пору своей молодости после триумфального выступления на цирковом фестивале перед глазами его светлости. Он не желал застрять на всю жизнь в золотой клетке, быть участником личной труппы владетеля. Уехал, ибо дорога его манила, да что там скрывать и до сих пор манит. Его тогдашняя подруга, в отличие от Тео, осталась, и больше они никогда не виделись. Он часто думал, что с ней случилось. Довольна ли она жизнью? До сих пор выступает? Все такая же великолепная воздушная гимнастка? Сейчас Тео не боялся. Даже если герцог и не забыл отказ наглого канатоходца, то вряд ли вспомнит об этом, пока пружина не станет выступать перед его светлостью. А он этого делать не планировал. Так что Риона для него совершенно безопасна. Это была уже пятая мастерская, в которую он заглянул после безуспешных поисков. Тео нашел ее после недолгого разговора с тройкой уличных музыкантов, выступавших на соляной дороге среди множества прохожих и зевак. Они и посоветовали ему перейти на другой берег, в район фехтовальщиц. «Миссера Корни — лучший по лютням, он творит чудеса!» Тео, поблагодарив и кинув в стоявшую на брусчатке желтую шапку мелкую монетку, перешел через мост арбалетчиков и на первой же улице встретил скучающую лавиане. «Следишь за мной?» «Было бы глупо отрицать и говорить, что я здесь для того, чтобы считать воробушков. Тебе не кажется, что всю жизнь я как-то справлялся без твоей защиты, путешествую по всему континенту и бывая во множестве городов?» «Больно мне надо тебя защищать», — фыркнула Сойка. «Я пошла с тобой исключительно из-за того, что ты не умеешь торговаться» и любой ушлый третинец вытянет из тебя лишние деньги. И пусть у нашей герцогини... Ну, не кривись, я могу называть Бланку, как мне нравится, благо она не возражает. Так вот, пусть у нашей герцогини полно марок в переднике, растрачивать их на всякую чушь не дело. Починить лютню... Вот это и есть чушь. Ты проволок ее на своем горбу от мокрого камня, при том, что никто из нас не умеет играть. На кой шаут она нужна? Цирк Ирвиса передал ее Шерон, когда уходил. Это весомый аргумент. С сарказмом Сойки можно было бы наполнить русло пьины. Полагаю, если бы радостный мир подарил на прощание чучела Эйва или Уины, ты и их тащил бы на своем упрямом горбу. В мастерской, куда они пришли, едко пахло лаком, красителями, растворителями и деревом. Под ногами лежали золотистые завитки стружек, Все окна были распахнуты, а мастер Корни возился с заедавшей ручкой Хёрди-Гёрди, совсем еще новой колесной лиры. Изучив лютню Велины, третинец внимательно посмотрел на Тео. «И как там?» «Где?» — не понял акробат. «На той стороне. Ведь она оттуда, раз в таком ужасном состоянии». Мастер едва сдерживался, чтобы не говорить с клиентами уж совсем грубо, но не смог скрыть возмущение в голосе. Он стал тыкать пальцем с аккуратно подстриженным ногтем. «Сухой климат и жара здесь. Следы влаги тут. Из-за смены влажности и температур в корпусе трещины. А вот вообще деформация. ее роняли. Следы ударов, царапины, шероховатости. Вы ей у Мелгов по головам били, любезный? Сразу видно, что вы не музыкант, милейший. Так обращаться с честным инструментом...» Единственное, что осталось в прекрасном состоянии, так это струны. Хм, интересная техника. Мут, возможно, или кариф? У нас металлические струны почти перестали делать. Он коснулся их, поморщился. Умирающие кошки то мелодичнее. Совсем вы инструмент убили. Ее можно восстановить?» Тяжелое сопение было ответом. Мастер снова осматривал лютню. «Работа будет стоить дорого». Проще за эти деньги купить 30 новых инструментов. Вложения не оправдают результата и не окупят его в ближайшие лет 8, если, конечно, инструмент попадет в руки умелого музыканта. Я хотел бы оставить этот как память. Память? Память так не хранят, позвольте уж старому человеку возразить вам. Я сделаю, что смогу, за 10 марок, три из них авансом, и работать буду месяц. Также не смогу гарантировать идеальный звук. «Десять?» — вытрящилась Лавиане. Мастер встретил ее разъяренное шипение равнодушным взглядом, и было видно, что он не собирается торговаться и не уступит даже Улта. «Это...» — Тео мотнул головой, останавливая ее. И Лавиане, вопреки гневу, послушалась. Стояла молча, сунув большие пальцы под ремень и, чуть раскачиваясь на пятках, наблюдая, как акробат достал два круглых желтых кругляша и положил на выцветший чехол старой лютни. Затем, когда он повернулся к ней, Лавианя поняла, чего хочет пружина. Громко фыркнула, выражая негодование и несогласие с происходящим, но извлекла из внутреннего кармашка на том же ремне единственную золотую монету и присоединила к двум другим. «Это безумие!» Она дала волю своему возмущению, когда они вышли на улицу. «Ты совсем чокнулся из-за своей магии! Правильно же говорят, что Асторы безумцы! Теперь понимаю, почему!» Они вообще не могут считать деньги. Ну, ты, может, в курсе. Такие штучки, которые зарабатываются потом, кровью, умом, трудом, ловкостью или на худой конец грабежом. 10 дерья этого старого прохинтяя Шауты марок. Десять! Целое гробное состояние. Чтобы заработать подобные деньги, всеми нами любимый радостный мир должен дать выступление в 15 городах. И не факт, что им накидают такую сумму. «Где твои мозги, а?» «Я считаю, что поступил правильно». Сойка несколько секунд буравила его взглядом, затем сдалась. «Кто я такая, чтобы спорить с дураками? То ты отдаешь орла Кама... Ладно, ладно, там ты поступил правильно. Тьфу, за тобой повторяю. Не желаю продолжать эту тему. Где ты найдешь еще семь марок, меня не касается. Можешь попросить у рыжий, можешь прыгать на канате до посинения, да хоть у герцога» но ради бренчалки я не пойду обчищать карманы купцов». Она хотела продолжить мысль, но осеклась и резко обернулась, изучая улицу, которая шла под уклон, к реке. Рядом Сойка. Теперь Этео смотрел на редких прохожих. Он знал о способности Лавиане чувствовать таких же, как она. «Насколько далеко?» «Недалеко, но и не рядом. Где-то в квартале. Я пойму, когда увижу». «Вот рыба полосатая, принесла нелегкая». «Себя почувствует?» «Нет», — в голосе Тео звучала уверенность. «Если не чувствуешь меня ты, то и никто другой из ваших не сможет». «Прекрасно! Тогда вот что. Проваливай-ка ты домой и сиди там тихонько, а я порыску тут, да погляжу, кто это нагрянул из побира. И не помою ли душу? Я бы предпочел остаться и помочь». не задумалась. «Ты будешь сыром, а я мышеловкой?» Ну, вариант, конечно, привлекательный. Она не успела согласиться, как уже ощутила Тео, нахлынувшими волнами гнева, злости и раздражения. Ох, рыба полосатая. Я начала сбывать, каково это терпеть тебя рядом. Ну, иди, погуляй. Только не быстро и не резко. Не пропадай из виду, а то вдруг тебя прирежут. Что я тогда скажу Шэрон? Не прирежут. Не этого меня. Лавиане покосилась на его левую руку в перчатке. «Ну, ты все равно поосторожнее. Сам кого-нибудь не прикончи». «Я так не делаю», — сказал акробат и направился к реке. «Рыба полосатая», — вздохнула Сойка и поправила ножны с клинком, а после пошла следом за Тео. Пружина не знал, кто из множества тех, кого он встретил за последние 10 минут, является гостем из Пубира. Люди занимались своими делами, Спешили, торговали и не смотрели на него. Редкие всадники, проезжавшие к набережной, заставляли прохожих вжиматься в стены и без того узких улиц. Перед фехтовальным залом, на вывеске которого красовались золотая и серебряные монеты, он свернул в проулок, прошел его насквозь, вышел в треугольный парк с фиговыми деревьями, маленький, и зажатый между двухэтажными домиками с перекинутыми над крышами веревками, на которых сушилось белье. Парень в простой одежде, без оружия, преградил Тео дорогу, прежде чем акробат вошел в следующую арку, чтобы выйти на параллельную улицу. Он был молод, лет на 10 младше пружины, а может и больше, но здоровенный, выше высокого канатоходца почти на голову, с короткими русыми волосами, казавшимися на солнце серебристыми, широкоплечий. Немного грубоватое лицо, тонкая нитка шрама на крепком подбородке, прямой нос и внимательные темно-серые глаза. Смотрел парень на Тео с сомнением. Кроме этого, в его взгляде читалась и неуверенность, и решимость. Странное сочетание. А еще талика раздражения, словно Тео отвлек его от чего-то очень важного. Мог ли он быть сойкой? Пружина видел их немного, и одного, Шрева, даже убил. Но никто из них не был настолько молод. «Я спешу, друг», — Тео улыбнулся и жестом намекнул, что парень перекрыл ему путь. Тот не пошевелился и негромко спросил, «Что в тебе не так?» Акцент пружин узнал сразу, уроженец Савьята. Будь глаза чуть поуже и темнее, можно было бы предположить, что из саланки, правда, люди такого роста там редки. «Не так?» — густые брови нахмурились. Я понял, что ты пройдешь здесь, и меня что-то выманило из дома, заставило прийти. А еще я хочу тебе вмазать, хотя мне не свойственно цеплять прохожих, которые ничего плохого не сделали. Так что с тобой не так? Почему такое чувство, что мне надо тебя при...» Тео сделал так, что Вир перестал его ощущать, и левая рука отозвалась тупой, слабой болью. Парень осекся, прищурился. «Так ты из этих...» «Хватит следить за мной, я...» Он сделал решительный шаг к пружине, сжимая кулаки, его снесло вихрем, которым была лавиани. Ветер врезался в каштан, походя с треском развалив несчастное дерево на три части, а затем унесся вверх, попал в крышу, лопнувшая черепица сыпанула во все стороны красно-коричневыми осколками, грохнули перекрытия, и две сойки исчезли внутри здания.